Глава семнадцатая. «Мёртвая вода». Фёдор валялся без сознания на поляне. «Живой!» — Максим перевёл дух. «Никого больше не заметил?» — спросил он у Семаргла. «Он не один прятался!» — удивился тот. Полкан склонился над Фёдором. «Кто же его так уделал?» Тот не реагировал. «Страсти-то какие!» — Оля всплеснула крылом. «Феденька, ты меня слышишь?» Обратилась она, но парень молчал. «Да на нем лица нет!» — Оля испуганно взглянула на Максима. Цветом кожи Федор был белее снега, на ощупь такой же холодный. «Тащим в лагерь», — решил Максим. Он взвалил Федора на круп полкана, Оля осторожно села рядом, придерживая парня. «А что, больше играть не будем?» До Семаргла так и не дошло, что прятками здесь и не пахнет. «Какие игры, Симушка!» По лицу Оли было понятно, что она еле сдерживается, чтобы не разреветься. «Я тебе не Симушка!» — строго читал Олю пёс. «Нечего нежность разводить. Симаргл меня зовут!» «Симарглушка!» — протянула Оля и расплакалась. «Горе-то какое! Феденька совсем плох!» Пёс завис над Фёдором. «Игры у вас!» «Дурацкие!» — объявил он. В лагерь вернулись в полном молчании. Максим положил Федора на подстилку поближе к костру и поставил кипятиться воду. Оля принялась растирать руки и грудь парня. Щеки у того порозовели, но Федор не приходил в себя. Максим аккуратно влил ему в рот теплый чай, Федор сглотнул. У Максима немного отлегло от сердца, глотательный рефлекс сохранен. «Может, отойдет парень?» Он насторожился. Федор пытался что-то произнести. Максим нагнулся и вслушался. Федор безмолвно шевелил губами, словно рыба, выброшенная на берег. «Не пойму, он замерз, что ли?» Семаргл так и лез под руку. «А сам не видишь?» — огрызнулся Максим. «Че, правда?» Семаргл казался потрясенным до глубины души, «Как он умудрился?» Максиму хотелось отправить пса куда подальше, только мешается. «Уморил его кто-то, Семарглушка!» — всхлипнула Оля. «Умирает Феденька!» Слезы градом потекли из ее глаз. а, -а, -а, -а, -а догадался Семаргл. «Его согреть надо? Что ж вы сразу-то не сказали?» Он лег на грудь Федора и затарахтел. Звук напоминал нечто среднее между мотором мини-трактора и кошачьим мурлыканьем. Максиму показалось, что тело Семаргла начало разгораться, подобно тлеющим углям в костре, но нет, померещилось. Вскоре Семаргл слез с Федора и торжественно объявил «Получите и распишитесь!». Максим хотел съязвить насчет излишней самоуверенности, но вовремя прикусил язык. Веки Фёдора дрогнули, и он открыл глаза. Сперва взгляд Фёдора никак не хотел сфокусироваться, да и не мог. Над ним нависли Максим, Оля, Полкан, тут же подпрыгивал Семаргл. А потом взгляд сделался осмысленным, и Фёдор произнёс заплетающимся языком «Что случилось?». Фёдор не помнил, как отключился. Когда пришёл в себя, уже светало. Он открыл глаза и сперва ничего не увидел, все расплывалось, и лишь через некоторое время разобрал лица попутчиков, они с тревогой всматривались в него. Он попытался сесть и со стоном завалился обратно, ныло все. Голова трещала так, словно ее протирали между двух жерновов, ломила кости, кожа горела, как от ожога крапивой, любое движение отдавалось мучительной болью. Оля распереживалась и попыталась взять Фёдора на руки, будто ребёнка. Но Максимус отодвинул её и протянул сразу две таблетки анальгетиков. Фёдор с благодарностью принял их. Минут через двадцать боль отступила. Не ушла совсем, а притупилась, словно выжидая подходящий момент, чтобы вернуться. И тут Фёдор почувствовал зверский аппетит. Хотелось не есть, а жрать. можно чая попросил он. «Хорошо, что Максимус сразу сообразил, в чем дело, и начал варить гречку. А пока Федор довольствовался чаем без сахара, закусывая сухарями». «Феденька, как ты себя чувствуешь?» осторожно поинтересовалась Оля. «Лучше», — ответил он. После сухарей руки перестали трястись, лишь в голове сохранялось гудение, Оттого Фёдор всё воспринимал с опозданием и точно в тумане. «А что было-то?» К Фёдору подлез смешной пёс с крыльями. «Это Семаргл», — представила того Оля. «Я тебя нашёл!» — похвастался пёс. «А они не могли!» «Не мельтеши!» — одёрнул пса полкан. «Федя, что произошло?» Это был хороший вопрос, на который Фёдор ответил не сразу. Сперва память подбрасывала отдельные кадры. Алена, странная тень, холод. А затем сознание Федора прояснилось, и он все вспомнил. «Это была Мавка», — уверенно заявил он. Она приняла облик Алены. Федор заметил, как Максимус вздрогнул и напрягся. Да, Федор снова вляпался в неприятности по своей вине, хотя Максимус предупреждал. Я виноват, что не послушал вас, признался Фёдор. Думал, что будет лучше для всех, если уйду, а получилось, как всегда, продолжил Полкан. Ну ты не стесняйся, Федя, продолжай. Мы любим гулять ночами. Я обожаю гулять! Симаргл принял подтрунивание Полкана за чистую монету. Кто со мной? Он шутит, Симарглушка. Оля начала хлопотать возле Фёдора. «А ты, Федя, кушай кашку, она полезная. Давай я тебя покормлю». Она протянула ему ложку с гречкой. Фёдор взял котелок и принялся есть, отказавшись от услуг Оли. Он не ребёнок и не больной. Справится. «Так что с Мавкой-то было?» — спросил Максимус, когда Фёдор расправился с завтраком. «Ей нужно было моё тепло», — от воспоминаний Фёдора передёрнуло. «Да, холодный ты был, как будто тебя в погребе держали», — подтвердил Семаргл. «Еле отогрел!» «Я сначала ее за алюну принял», — продолжал Федор. «А потом тень разглядел. У нее спины не было». «Да, по описанию мавка», — согласился полкан. «Потому я тебя и не почувствовал. Она уже подействовала на тебя». Федор доел гречку и с трудом удержался, чтобы не облизать котелок, — «Спасибо, что не бросили», — сказал он. Максимус хмыкнул. «Ну, а как ты это себе представляешь? Вместе пришли, вместе и вернемся». «Да, Феденька», — поддакнула Оля. «Мы своих не бросаем». У Федора защипало глаза. Он не представлял, что настолько чувствительный. От Олиных слов в душе что-то перевернулось. «Он свой для них». и для наивной Оли, и для красавчика Полкана, и для сурового Максимуса. Даже для этого смешного пса со сложно выговариваемым именем Фёдор свой, и они для него вдруг сделались своими. До этого Фёдор точно знал, каждый из них идёт по своим делам, он к ним особо не лезет, они к нему лишний раз не суются. А получилось вот так, сроднились. И когда все закончится, фёдор будет вспоминать о попутчиках и скучать по ним. Потому что нельзя пройти через такие испытания и остаться чужими. Это не по-человечески. Ближе к полудню Федор окончательно пришел в себя, и они продолжили путь. Полкан предложил Федору не стесняться и сесть верхом, но фёдор наотрез отказался, это уже чересчур. Максимус задал умеренный темп, который Фёдор смог выдерживать. Он шёл и размышлял. Как сообщить остальным, что он скрыл цель похода в заручье? Что ему нужна живая вода, а не мёртвая? А сказать следовало. Чем дольше Фёдор молчал, тем сложнее оказывалось сказать правду. — Чего хвост повесил? — Семаргл нарезывал круги вокруг Фёдора. — Да я нормально, — начал отнекиваться Фёдор. «Видим мы твое нормально», — насмешливо заявил полкан, который прислушивался к разговору. «Ты это нормально бантиком завяжи и на шею повесь, типа праздничной упаковки». «Да так», — ответил Федор, мысли разные в голову лезут». «От этого одни глупости происходят», — с умным видом поделился полкан. «Лучше меньше думай, целее будешь». Федор был согласен. «Так и есть». Но он же хотел как лучше. Фёдор почти решился на признание, как Максимус резко встал, а потом кивнул в сторону невесть, откуда взявшиеся посреди леса железные ограды. «Ну вот мы и пришли».